Та ночь была очень похожа на ночь накануне смерти Роланда. Ветер завывал и злился в узких улицах города. Луга предмести и камни мостовых покрылись коркой льда. Ущербная луна то и дело пряталась в тучах, но к полуночи тучи окончательно затянули небо, и в два часа, когда Томас разбудил Дениса щелканьем замка в двери, ведущей в коридор, уже начался снегопад. Денис вскочил, чувствуя, как сотни иголок впиваются в затекшие во сне ноги. Накануне Томас уснул на кушетке, и молодому дворецкому достался ковер у очага. Огонь почти потух, и Деннису казалось, что его дальний от огня бок покрывается инием. Он повернулся на скрежещущий звук, и сердце его подпрыгнуло от страха. На миг ему показалось, что перед ним призрак, и он едва не закричал. Потом до него дошло, что это всего-навсего Томас в белой ночной рубашке. «Мой господин...» Томас не ответил. Глаза его были открыты, но не смотрели на замок. Они уставились вперед, В никуда. Деннис вдруг понял, что король ходит во сне. Тут Томас каким-то образом догадался, что дверь не открывается из-за засова. Открыл его и вышел в коридор. В колеблющемся свете факелов он еще больше напоминал призрак. Деннис какое-то время сидел на полу с колотящимся сердцем. Снаружи ветер завивал снег в кружащиеся столбы и завывал, как стая ведьм. Что же делать? Молодой король его хозяин. Он обязан следовать за ним. Может, эта дикая ночь заставила Томаса вспомнить о Роланде и его последнем дне, а может и нет. Томас и без того много думал об отце. Чувство вины терзало его, как медленный ад. В тот день он выпил меньше, чем обычно, но казался более пьяным. Речь его была бессвязна, а стекленевшие глаза широко раскрыты. Это в немалой степени объяснялось отсутствием Флега. Ходили слухи, что изгнанники, и в их числе стаады, собираются где-то в северных лесах. И Флег повел против них полк королевских солдат. В отсутствие чародея Томасу всегда делалось хуже. Ему уже не доставало вина, чтобы уснуть. Неспокойная совесть, не лучшая снотворная, и король мог забыться только с помощью зелий флега, которые становились все более и более сильнодействующими. Уходя в поход, чародей оставил запас на три дня, но он отсутствовал уже неделю, и оставшиеся дни Томас почти не спал. Его неотступно терзали мысли об отце, Казалось, он слышит его голос. «Что ты на меня уставился?» Вино, улыбка Флега, волосы отца, охваченные огнем. Эти видения отгоняли сон и заставляли Томаса долгие часы ворочаться в постели. Когда на восьмую ночь Флег так и не вернулся, он стоял лагерем в 50 милях от столицы и был в прескверном настроении. Солдаты не обнаружили ничего, кроме замерзших следов копыт. Томас оставил Денниса ночевать у себя, и в эту же ночь он встал и пошел.